Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Лизы Игнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда. Равнодушие — это паралич души. Преждевременная смерть.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 Будет плакать. И тотчас же я прибавляю упавшим голосом. Меня скоро не станет, кать Хоть одно слово, хоть одно слово плачет она, протягивая ко мне руки. Что мне делать? Чудачка права, бормочу я, не понимаю. Такая умница, и вдруг на тебе расплакалась. Наступает молчание.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 Затихли шаги, прощай, мое сокровище. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читал Владимир Самойлов.